Глава 47. Алиса. Вы шутите? Не выдержав, вспылила я и, покачав головой, заворчала. Инсценировка у них, блин. А о нас вы подумали? Я чуть с ума не сошла. Можно же было хотя бы позвонить. Нельзя, дочка. Вздохнув, ответила мама и, пожав плечами, созналась. Согласившись на сотрудничество со спецслужбами, мы знали, на что шли. Полная изоляция. Никаких контактов. Да, тяжело. Да, больно и рискованно, но. Но самостоятельно мы бы не справились, вмешался Мурат Гайдарович и, поджав губы, тихо добавил. Слишком много мы поставили на кон. А наши жизни и безопасность, продолжила я обвинительным тоном. Вас куда-то увезли, инсценировали гибель, забрали телефоны. И. А как же мы? Нас же могли. «Не могли, дочка!» — улыбнулся Мурат Гайдарович и, скосив взгляд на Аслана, хмыкнул. «Михаил почти сразу раскололся. Но таких, как он, в вашей жизни все это время было больше, чем вы думаете. Это было мое основное условие — круглосуточная охрана, подстраховка дома и в офисе. Именно для этого под разными предлогами мы устроили ваше совместное проживание, а потом работу. Алису похитили...» Пророкотал Аслан и, уткнувшись с носа в мои волосы, предъявил: Это ты как объяснишь, папа? Кто же знал, что ее выманят, проворчал его отец, но мама улыбнулась. Мы доверяли Диме. Незадолго до побега его мама с ним говорила об Алисе, просила о ней заботиться и никогда не обижать, ни словом, ни поступками. Он действительно влюбился, и его мама это видела и была уверена, что он убережет Алису. «Но зачем нужна была ваша гибель?» Помявшись, поинтересовалась я. Но ответил мне Аслан. «Предполагаю, чтобы переключить внимание на Тамилина. Мы для него были слишком слабыми противниками». И он расслабился, стал действовать смелее, допустил ряд просчетов и, наконец-то, попался на горячем. «Верно!» — кивнул Мурат Гайдарович. «Я ведь мог и не согласиться». Тихо рассмеялся Аслан и, потискав, меня хмыкнул. Хотя нет, от Алисы я не готов был отказаться. Но ты, пап, неплохо постраховался, пустив слух о скором прибавлении. Как знал, чем зацепить. — Слух? — переспросила мама. Привстав, огладила небольшой, но уже заметный животик и, сев на место, рассмеялась. — А кто сказал, что это слух? — Через пять месяцев у нас будет сын. — Ну, вы... Растерянно начала слан и, взъерошив волосы, шепнул мне на ухо. — Отстаем. Надо бы вплотную заняться этим вопросом. От его намека я смутилась, вызвав всеобщее веселье. Спрятала лицо у мужа на груди и, ущипнув его за бок, прицикнула языком. — Отдыхайте, наслаждайтесь медовым месяцем, — отсмеявшись, произнес Мурат Гайдарович и, переглянувшись с мамой, продолжил. — А мы пока наведем порядок в делах, документах и утрясем вопросы, связанные с расследованием. «Подождите!» Чувствую, что родители сворачивают разговор. Позвала я и, тщательно подбирая слова, спросила. «Получается, вы нас намеренно разлучили, так?» «Выходит, так», — вздохнула мама, заметно смутившись. «Зачем вы сказали Аслану, что он мешает моему личному счастью? Для чего придумали жениха?» «Аслан не оставил бы тебя?» покачав головой, проговорил Мурат Гайдарович. И, усмехнувшись до полу, слишком упертый был, вернулся бы, несмотря на опасность и запреты. Пришлось временно охладить его пыл, задев самолюбие, отвлечь, заставить сомневаться, переключить на что-то другое, разозлить. Но почему перед отъездом вы нам все не объяснили, не помирили? Упрекнула я и, насупившись, напомнила. Знали же, что мы влюбились и что злились друг на друга, тоже понимали. Зачем оставили нас в состоянии холодной войны, не объяснив, из-за чего все началось? Причин несколько. Помолчав, хрипло отозвался отец Аслана и, посмотрев из-под начал перечислять. Во-первых, старались избежать любой утечки информации. Во-вторых, помирившись, вы бы сосредоточились друг на друге, восстанавливая ваши отношения а это сделало бы вас более уязвимыми. В-третьих, вашей привязанностью могли воспользоваться против вас. Собственно, так и случилось. Но вы многое успели выяснить и были готовы. А самое главное, вмешалась мама, это было ваше личное испытание и проверка ваших чувств. К тому же расскажи о причинах перед отъездом, вы бы знали, от кого исходила угроза, а спецслужбам требовалось держать Томилиных в поле зрения. «Я бы не сдержался», — прорычал Аслан. «Вот именно», — подхватил Мурат Гайдарович и, глянув на часы, всполошился. «Так, тут кое-кому пора в кроватку. Танюша, у нас режим». Мама начала довольно вяло спорить, но отец Аслана быстро включил властного мужа, а потом помахал нам рукой и выключил видеозвонок. Пару минут мы сидели молча. Муж крепко прижимал меня к себе и, хмурясь, о чем-то напряженно думал. Теперь многое стало понятно, и мы получили ответы на все, что мучило нас долгие два года. Судя по рассказу родителей, вынужденная разлука неожиданно превратилась в наше спасение. «Прости меня», — прошептал Аслан, а я вздрогнула от того, сколько боли сквозило в его голосе. «За что?» — уточнила удивленно. «Отец прав». Я действительно тогда тебя возненавидел, бесился, ненавидел и все больше любил. И это злило больше всего. Он прав. Имея хоть крупицу надежды, я бы примчался, отбил бы тебя у кого угодно, забрал бы, несмотря ни на что. Теперь все это неважно. Коснувшись пальцами, губ Аслана прошептала я и, посмотрев ему в глаза, произнесла. Они нас спасли. Сохранили друг для друга. А мы сохранили и укрепили нашу любовь. Приумножили, поправил он и, уткнувшись лбом в мой лоб, прошептал. Ты моя, а я твой. Я это знал с первого взгляда. Иначе не будет. Не отпущу. Так что терпи такого, как есть. Ревнивого, властного, требовательного, вспыльчивого и... Любимого. Перебила я и, подавшись вперед, подтвердила свои слова поцелуем. И, любящего себя до одури, прерывая поцелуй, дополнил Аслан, встав, подхватил меня на руки и понес в номер.